«Артём Драбкин. Я дрался с панцерваффе. Двойной оклад. Тройная смерть». Читает Олег Лобанов. Анотация. «Ствол длинный, жизнь короткая. Двойной оклад. Тройная смерть. Прощай, Родина». Какими только эпитетами не награждались бойцы и командиры, которые воевали в артиллерии, стоявший на прямой наводке, сразу позади, а то и впереди порядков пехоты. На долю артиллеристов орудий калибра 45, 57 и 76 мм легла самая ответственная и смертельно опасная задача – выбивать немецкие танки. Каждый бой, каждый подбитый танк давался кровью. Каждая смена позиции – потом. Победа в противостоянии бронированного и хорошо вооруженного танка с людьми, спрятавшимися за щитом орудия, требует от последних колоссальной выдержки, отваги и мастерства. Такие герои у нас, такие герои у нас были, и именно они входили в поверженный Берлин. В этой книге вы встретитесь всего с десятью бойцами и командирами, каждый из которых внес свой посильный вклад в дело нашей победы. Но именно их рассказы помогут понять, как складывалась война для многих тысяч воинов-артиллеристов.